Утро началось с медного звона и отчаянной ругани прямо под дверью комнаты. — Ты чё прёшь, глаза выпучев? орала поломойка Глашка. От ее пронзительного крика Велия подбросила на кровати и перекорежила. У купцова слуги голос оказался не лучше, а уважение к старшим не на грош. И он, еще раз поддав ногой медный таз, завопил на весь постоялый двор. Да ты хоть знаешь, сколько прибор для умывания стоит, коровище, ты же его помяла, смотри. Глашка без раздумий шлепнула на мокрой тряпкой, и поднялся такой ор, что даже Айрон не выдержал, со стоном открыл глаза. Все поспать не дадут. Он сел, растирая лицо. В комнате было свежо. Айрон заметил щель в раме, в которую надол снега. серым мгла окном и снежный круговерц застели мир. Он потянулся. Скандал за дверью неожиданно оборвался на высокой ноте, и густой бас, объявив, что все здесь дети шайтана, вдруг начал выводить хвалебную миренскую песню, из которой велись с трудом понимал лишь припев, звучавший в переводе как «Ой, люли, люли». Айрон тоже навострил уши и многозначительно подмигнул велью, когда к ним дверь деликатно постучается. Мак, соображавшись в просоне хуже вампира, рявкнул. «Кто там?» В отличие от Эрона, который закутался в одеяло по самой уши и скалил зубы, он ничего радостного от жизни пока не ожидал. «Не здесь ли предаются благостному сну великие султаны?» чьи бедные наложницы пренебрежительно забыты и омывают лица слезами, ибо радость ушла из их дома, когда их покинули прекрасный Айрон и Велий. — Что за ерунда? — удивленно пробормотал маг. Айрон, кинувшись к нему, быстро закрыл другу рот и сладким голосом пропел. — Здесь! — «Здесь два султана, которым, проснувшись, даже рук ополоснуть нечем!» «Вах!» Заорали с той стороны двери и захлопали в ладоши, поторапливая сильным миренским акцентом. «Девочки, шевелите попами!» Лейзурна и барабаны подали голос, разом перенеся всех своей мелодией на далекий юг. Дверь широко распахнулась, И в комнату ввалился, часто кланяясь, голый по пояс, но зато в широченных малиновых шароварах, с золотым тюрбаном на голове и с изумительно кривой саблей в расписных ножных на боку, зоря. Отсалютовав, детина рявкнул на робких евнухов, сопровождавших трех подобных утренней заре гурей, закутанных в тончайшей шелка и кисию. Волку было безразлично, добрым молодцем какой страны оборачиваться. А потому он был смугл, толстогуб и курчав. Только желтыми волчьими глазами ничего поделать не смог. Сиятельный был зализан и звенел при каждом шаге немыслимым количеством тонких браслетов и золотых цепочек. Почтительно отдуваясь, они внесли огромный, исходящий паром золотой казан, а хихикающие гурии, мигом установив низенький палисандровый столик с полотенцами, халатами, благовоньями и маслами, накинулись на султанов, вызвав самодовольное урчание вампира и смущенную попытку убежать мага. «О, сладо моего сердца, отрада моих глаз, сладкой песни моих ушей!» Пела Верелея, проворно избавляя зыркающую по сторонам вели от брони одеяла, и последней ненадежной преграды между приличным и неприличным — рубашки. Посмотри, каких славных музыкантов пригласила твоя верная раба. Сама сваха Миренского султана всю ночь шила мне наряд. А эрон, до которого дорвались Алия и Лея, урчал от удовольствия точно кот. Губка с горячей водой смывала остатки сна. Нежные пальчики втирали розовое масло в грудь, плечи и живот. Нежный и властно повалив Велия на спину, Верелея приняла из рук умирающего от почтения волка смоченное в цветочном отваре полотенце. И закатив глаза, Вели понял, что сейчас попросту умрет от счастья. В общий зал они спустились, разодетые в пух и прах. И если на ироне поверх короткого золотого халата и широкого, сшитого жемчугом пояса, была только леопардовая накидка, то магу от Вирели достался парадный султанский доспех, набранный из чешуи дракона и ослепительно сиявший драгоценными каменьями. Кстати, по словам крутившегося между музыкантами Анжела, он попросту валялся в Миринской сокровищнице. Народ на постоялом дворе ахнул. Купцы, спешно собирающиеся в дорогу, удивленно разинули рты. Мучимый похмельем углежок, подняв на друзей мудный взгляд, жадно опустошил кружку и рухнул с лавки под ноги хозяину постоялого двора, который начал заполошно бить себя поляшком и кричать. — Трофим, етит твою мать, тебя ж за повитухой послали! И, беспомощно глядев зал, озабоченно произнес. — Как там матрион то одна? Народный купец Круль Яковлевич, оправив широкий пояс на своем животе, успокаивающе пророкотал. — Не извольте переживать, Артемий Сидорович, мы заедем за поветухой, передадим про Проматрёну, нам по пути. И, поклонившись хозяину постоялого двора, не удержался, стрельнул глазом на раздетых померенский девиц, хохотнул. — Ишь, молодежь! И тут же, забыв про них, отправился к своему обозу, покрикивая на ходу. — Ну что, встали, выводи со двора! Понукаемые возницами лошадки бодро потрусили по улице, звеня колокольчиками. — И нас троечки ждут! — басом проворковала султанская сваха.